вернее, все предыдущее было только отступление к основной сути, а это омовение. И мы затронули на той теме относительно Тасмия перед омовением, перед тем, как ты начинаешь делать омовение, говоришь бисмилля, и упомянули хилляб большой, и то, что Джумгур, большинство ученых, на том, что это не обязательно, также упомянули Первый из толпов омовения, а это является омовение лица, чтобы человека лицо. И из лица мы упомянули мадмадава листиншак, а это сполоснуть рот и нос. Потом мы упомянули вагасль льядейн маамирфакэйн, также помыть по руки до локтей. Сегодня будем уже говорить третий столб, а это Ваммасурас Кулью вамингуль Узунан. Значит, автор говорит, третья обязанность в Ваммавини это омыть полностью голову. И далиль на это, слава Всевышнего Аллаха, Вам сахру Миру Усикум. Протерите ваши головы. Всевышний Аллах говорит вам сахру, приказ, и это указывает на вуджуб, на обязанность. Что касается э, головы, если у человека нет волос, то есть человек полностью лысый, то ученые говорят, его голова будет учитываться с той стороны, там, где, с той части, где обычно растут волосы. То есть обычно растут, когда заканчивается лоб, оттуда уже начинает расти. С этой стороны будет его учитываться голова. Также здесь я хотелось бы обратить внимание, то, что когда мас, протирание масха, это происходит, когда человек набрал в ладонь воду и вылил эту воду, значит у него влажная рука становится и после этого протирает. Это относительно головы. А все предыдущие, как мы упомянули, руки, ноги, мы говорили, нужно мыть. Значит, какая разница между мытьем и протиранием? Мытьем непосредственно. Ты берешь в ладони эту воду, и потом эту воду прям ставишь на ту часть, которую ты омываешь. Однако протирание ты эту воду выбрасываешь, И оставляешь влажную руку. И этой влажной рукой потом уже протираешь голову. Это очень важно. Обратить внимание на разницу между протиранием и между мытьем. Мытьем, значит, обязательно должна палиться вода. Непосредственно должна палиться вода. По той части тела, которую ты обязан ее мыть. Теперь вопрос. Обязательно ли протереть всю голову? Или достаточно часть головы, чтобы ты выполнил обязанность протирания головы. Перед тем как начнем говорить, единогласно между всеми учеными, если человек протер всю голову, то это желательно. То он получает награду. Это достоинство. И это должны мы делать. Потому что посланник Аллаха, саллиллаху, как мы дальше скажем, во всех хадисах указывается то, что он всегда полностью голову протирал, а не часть головы. И то, что мы сейчас это будем подробнее заходить. Значит, первым шагом мы говорим то, что желательное достоинство, а это протирать всю голову. Как пришло в хадисе Абдуллаху Музаид, «Анна Расуллаху, салиллаху, салиллаху Ассалам, Масаха ра'саху би ядей, Фааакбале бияма, воатбара бадаа бимукаддамираси, Фумма дахава бияма иля Кафа». Hij maakte een grote fout. Hij nam de kleren van de man die hij had gekocht en die hij had gekocht voor zijn vrouw. Hij nam de kleren van de man die hij had gekocht voor zijn vrouw en die hij had van de Мы поняли, что достоинство желательно так. Однако, если ж все, же человек протер часть головы, и потом проходит и говорит, засчитывается ли у меня омовение или нет. Или по-другому, скажем, человек проходит и спрашивает, сколько же, как минимум, требует от нас шариата протереть голову. Как минимум. И первое мнение в этом вопросе, а это мнение маликитов и ханбалитов, они сказали, обязательно, обязательно полностью протереть всю голову. И это автор сказал кулли. с кулли. То есть, чтобы ты протер полностью голову. Значит, на это говорят ханбалиты. И маликиты более э, сильные, которые у малекитов. Потому что у малекитов есть и другое мнение. И более сильный мазраб строится на том, что нужно обязательно э, мыть протереть всю голову. Однако вторая сторона ученых, а это другие оставшиеся и ученые, говорят то, что не обязательно всю голову, достаточно часть головы. И теперь разберем те, которые сказали всю голову, какой у них довод. И первый из доводов это «Вам и «протерите ваши голову, Всевышний Аллах говорит. И здесь не сказано часть или что-то, Ибну Рушд, рахимахуллах, говорит, причина разногласия между учеными нужно ли обязательно всю голову или часть головы, возвращается к тому, то, что Всевышний Аллах когда сказал «Вам саху беру усикум, протерите ваши головы», он перед словом поставил харв «би». Вот эту букву «би» перед раз перед головой подставлено слово «б», Всевышний Аллах упомянул. И ученые между собой Ахлюха те, которые занимаются именно в языке, они говорят, между, между ними как бы идёт разногласие, что именно имеется в виду, вот это харф-бэ. И Ибнур-Рушт упоминает, некоторые ученые сказали, то, что либо она может быть в этом, в этом случае именно, как за это, то есть всего лишь для, для утверждения. Второе мнение, это может быть указывать на часть. По, мне, по первому мнению, если мы скажем, она утверждает, то это понимается, омойте всю голову. То есть она подтвердила. Вашу голову полностью омойте. А если мы скажем, литаберид, то есть э, как бы часть, значит, указывает Всевышний Аллах, хочет сказать, омойте части вашей головы. То есть это, этот вопрос возвращается в арабский язык сам. Может, чуть тяжело, понятно. Но все же, Первое здесь указывает на то, то, что насколько важно арабский язык знать, чтобы понимать контексты. Смотрите, одна буква, вот эта одна буква арабского языка, какой смысл полностью меняет. Если мы пойдем по одному смыслу этой буквы, то мы поймем контексте Вышнего Аллаха таким нам. Если мы пойдем по другому смыслу этого, этой буквы, то мы пойдем по другому смыслу вообще. И поэтому это указывает, когда человек даже подходит и говорит, как это будет по Сунне. И когда-то, например, человек говорит, достаточно протереть часть головы, а другой, подходит, а другой говорит, надо всю голову, а потом третий сидит и говорит, а не-не-не, так не пойдет, а все-таки по сунне как? Это неправильный вопрос. То есть все, которые сказали часть, или все, которые сказали обязательно, они все на сунны вернулись, и как минимум вот на этот, хади, на этот аят. Всевышний Аллах приказывает, приказывает. однако понимания у ученых были разные. То есть один ученый взял это мнение, потому что подкрепили еще какие-то доводы. Другой ученый взял другое мнение, потому что его подкрепили другие доводы. И поэтому здесь контекст один, однако мы видим, произошел, то есть вытащили оттуда на те же результат разные. То есть один вытащил результат один, другой вытащил результат другой. Это указывает как минимум на достоинство арабского языка, изучение его непосредственно. И второе, А это уважение слов ученых, когда они говорят то или иное мнение, они просто так не говорят. Дальше, те, которые сказали, значит, непосредственно, что обязательно мыть всю голову, они сказали, здесь Харбба пришел для утверждения. Значит, уже всю голову мыть и слава Всевышнего Аллаха на это указывает. Потом они говорят, также это подкрепляет говорит, всему этому еще подкрепляет то, что Всевышний Аллах, когда сказал раз а эта голова, мы должны брать так, как мы понимаем. А мы изначально понимаем всю голову, но не понимаем полголовы. То есть изначально понимается со слов Всевышнего Аллаха вся голова. А если другая сторона ученых сказали, нет, раз понимается полголовы тоже или часть головы, потому что в арабском языке говорится, Человек взял за голову, это не означает всю голову обхватил и взял ее, а означает часть головы взял. Поэтому, однако здесь ученые, если так скажут, ученые отвечают на это, то, то, что Всевышний Аллах, когда говорил за лицо, он не имел в виду пол лица. Когда Всевышний Аллах говорил за руки, он не имел в виду пол руки. И точно так же, когда Всевышний Аллах упомянул голову, мы должны понимать так, как Всевышний Аллах прямо сказал. И эту пользу нам дал некоторые ученые, далее это Маликитов. Также э, упомянул имам Шаукани в этом вопросе, то, что имам Сибавей, э, один из великих имамов Люга, доказал во многих сторонах то, что харф Б не проходит за часть какую-то. Если вот этот харф, которая, эта буква пришла перед словом «голова», она указывает только на все. Также ученые упомянули то, что Всевышний Аллах обязал нам, обязал нам мы протереть голову. И это обязанность. И, есть, и здесь, скажем так, невнятность. Так все таки сколько нужно протереть И эту обязанность посланник Аллаха Сласлав пояснил своими действиями то, что он протирал полностью голову. И ни в каких хадисах, то есть в каких бы, вернее, правильно сказать, в каких бы хадисах не пришло описание за омовение посланника Аллаха, салату все сахабы рассказывали, как посланник Аллахам делал, и все рассказывали то, что Он протирал полностью голову. И это подкрепляет то, то, что Всевышний Аллах требует полностью, значит, голову. Посланник Николаос салюсам, поясняет слова Всевышнего и пояснил это действием. Однако те, которые сказали не обязательно мыть всю голову, как, например, шафииты, они сказали минимум достаточно три волоска протереть. Вот взял человек вот мизинцем. Мизинцем взял и просто прикоснулся к части, какой-то части своей головы. И там однозначно три волоска она обхватит. И это уже достаточно. Потому что они говорят, с какой стороны у них довод. То, что Всевышний Аллах сказал, протерите головы. А протирание любым действием понимается. Даже ты мизинца так протер, это уже протирание. Значит, мы должны брать его таким методом. Ханафиты сказали, четвертую часть, Четвертая часть обязательно нужно протереть головы. Основываясь на то, что э, какой у них довод у шафиитов, у ханафитов, а это то, что посланник Аллаха Мухира, ради Аллаху описывает омовение Посланника Аллаха, салли Аллаху Ассалям, а тавадда фамасаха бина сиятих ва аля имама. То, что посланник Аллаха салли сделал омовение и протер переднюю часть волос. И на голове у него была чалма. Значит, на переднюю часть головы протер, а потом оставшуюся часть головы протер по чалме. И они говорят, посланник Аллаха, протер часть головы, но не протер всю голову. Поэтому это указывает на то, то что можно протирать часть головы. И ученые, однако, отвечает на этот довод, то что, Наоборот, этот довод указывает на то, что нужно всю голову протирать. Потому что ни в одном хадисе не пришло, что посланник Аллаха Салли ограничился только на эту часть передней части волос. Однако он продолжал всегда до конца. И, а чалма, то есть то, это преграда, она заменила волосы. Точно так же, как мы, когда протираем на носки, она заменяет как ногу. Поэтому они здесь говорят, отвечают ученые, манекиты амбалиты, э -э, другой части ученым, то, что посланник Аллаха не ограничился просто на переднюю часть волос, однако протер дальше. И это указывает на то, то что нужно обязательно протирать всю голову. Также э -э, здесь хотелось бы обратить внимание на то, то что когда мы говорим Протирать три раза, или протирать два раза, или один раз, или точно так же омывать один раз, два раза три раза. Здесь хотелось бы обратить внимание, это очень важная польза. И как-то сам я лично скажу так, задумывался постоянно над этим вопросом. То есть скажем так, когда человека спрашивают, сколько раз нужно омывать части тела, и он ему легко отвечает и говорит, Один раз минимум, максимум желательно три раза. Это известный ответ, известный ответ. Однако нельзя выбрасывать, вот так просто говорить этот ответ. У меня это всегда в голове было, и это основа, как бы оно в действительности на это указывает. То есть вопрос здесь возникает. Если мы скажем каждому человеку «протери свою голову» или «протери ноги», то есть по моему ноги, руки, лицо», Один раза. Это достаточно. То здесь мы можем заметить халатность людей, которые, когда один раз омывают, они могут не обхватить все те части, которые Всевышний Аллах обязал. Например, руку по локтям. По локтей. Мы заметим, что не все омывают локти. Один раз хватает, он один раз взял, полил и все. смотрит, вроде бы внешне все так схватило ему. Или может человек действительно старается, чтобы все попытаться обхватить, но он не может. Если мы человеку скажем, например, да, один раз хватает, он подумает, все, один раз я сделал, все, достаточно мне. Однако нет, ученые, когда говорят один раз, они говорят, что в этом один раз, что все, все те части, которые Всевышний Аллах обязал, что ты их обхватил. Первый момент. Второй момент, это одно. Второй момент, Малекиты упомянули от имама Малика то, что он сказал нежелательно один раз омывать. Нужно обязательно, то есть минимум надо будет желательно сделать два раза. Для простого человека. А для знающего один раз. То есть, обрати внимание. И вот, вот этот момент именно у меня всегда в голове крутился. Как мы можем незнающему человеку сказать один раз? Потому что незнающий человек... У него бывает либо халатность, либо просто еще что-то может присутствовать. И одним разом он может не, не хватить ему даже. Потому что знающий он понимает, насколько это важно, и знает, как это подходит. Однако не знающий, он может не обхватить все те части тела. И поэтому нежелательно, скажем, как Маликита вот, от Малика, сами Маликиты упомянули, то, что Два раза или три раза. С той стороны, для простых, особенно, людей, потому что у них бывает либо халатность, либо они еще что-то не знают, и думают, что достаточно, или еще какие-то причины указывают на то, что мы должны стараться, как минимум, когда говорим людям, сука, раз минимум, мы должны подчеркнуть обязательно, что с одного раза, чтобы ты все обхватил, ту часть, которую Всевышний Аллах обязал. И второй момент, побуждать, чтобы делали побольше, потому что это как минимум сумно. И другой момент, хотелось бы также побудить братьев тех, у тех, которые есть жены, или братьев у тех, которые есть друзья, близкие, когда вы смотрите, то есть, или, скажем так, попытайтесь посмотреть на каждого из них, на вашу супругу, как она делает омовение, и на вашего брата, как он делает омовение. Это очень важный момент. Потому что лично я очень много в этих категориях людей замечал, что неправильно делают омовения. И они будут спрошены у Всевышнего. Потому что были люди и не спрашивают, как делают. И мы обратим внимание, сахабы, ради ангум, когда собирались между собой, таби великие таби'ины, ученые, они когда приходили сахабу, они не проходили разговаривать, кто кафир или кто там еще что-то. Однако они когда приходили, они задавали вопрос, «Опиши нам омовение пророка Мухаммада, а что они? Не знали, как делать как надо делать омовение?» Когда жили с детства в исламе, он проходит таберин или сахаб другому и говорит, «Опиши нам, как он делал это омовение». И сколько хадисов, сколько десяток хадисов от великих ученых, как они сидят, спрашивают, «Покажи нам это все-таки же омовение». И они в действиях или словами показывали, как делается это омовение. Это указывает на, как минимум, на то, что нельзя проявлять халатность к этому вопросу. Потому что после омовения строится твоя молитва. А молитва это основа религии. А за халатность человек отвечает. Он не должен быть халатный. Он должен, когда тем более есть возможность спросить, спросить. И потом, если вы даже это заметите, посмотрите, как ваша супруга или как ваш брат делает омовение, или как они делают купание большое, Вы увидите, какая халатность. Или потом спрашивают, а что так, что ли, на самом деле? Значит, если человек такой халатный, ты как длительный будь длительным. Посмотри, как делают другие. А вдруг ты сам действительно не знаешь? И у вас зайдет диалог, ваше, ваше действие, процесс зайдет. И, быть может, кто-то из вас что-то потом к какому-то вопросу придут, Кто-то из вас что-то не знает и спросит потом. Но то, в конечном итоге к чему-то придете. В конечном итоге к чему-то придете. Это очень важно, я решил как бы обратить на это внимание, может отошел от темы, но это я видел, что это важно очень. Дальше автор говорит: "В аминголь и из головы непосредственно туда же входит протеление ушей." Обязательно, то есть получается так, то, что ты должен их тоже затронуть. Входят ли уши в границы головы или нет? В этом вопросе четыре мнения между, между ученых. Первое мнение – это шафейты, которые сказали, уши не входят в границы головы. Уши это отдельно, голова это отдельно. Лицо это отдельно. Шея это отдельно. Второе мнение в этом вопросе, а это большинство ученых среди них, ханафиты, маликиты и они сказали уши входят в голову. Третье мнение. Это имам Зугри. Он сказал, уши это из лица. И четвертое мнение. Шаали и другие ученые сказали, внешнее. Часть ушей — это лицо, внутренняя часть ушей, то есть задней стороны — это голова. Что касается довода тех, как имам зугри, который сказал, то что уши — это из лица, его основной из доводов, а это слова посланника Аллаха, где он сделал дуа во время суджуда, саджда ваджи лиддади халака ващакка сама'ху ва басара. Посланник Аллаха в суджуди сказал слова ваджиги лилля ви халяпа. Мое лицо сделало суджуд. Смотрите, мое лицо посланник Аллаха Саллясам говорит, Лилляви халяпа сделал суджуд для того, кто его создал. То есть создал это лицо. Вашабка сам ахуа басара и дал ему зрение и слух. Смотрите, как он вытащил из тимбат, как вытащил с этого дуа хокум. То есть дуа пришло простое. Однако с этого дуа ученые поставили, вытащили из сделали из тимбад пользу э, фирке. Он говорит, смотрите, к лицу посланник Аллахам приписал зрение и слух. Это указывает то, что слух уши это из лица. И второй довод. Он сказал, лицо что такое? Лицо это то, то, что ты видишь, а уши ты видишь. Это значит лицо. Второе, это, это из самых слабых мнений в этом вопросе, также из тех мнений, которые Внешность это лицо, а задняя часть это голова, это шаби. шаби. Это он с ним, то есть вытащил довод от сахабов, то, что они подобные действия сделают, как Али. Он когда протирал голову, протер заднюю часть ушей, и с этой стороны он сделал такой тафрик, такую Раз. разницу. Ну, ученые отвечают на довод имама э, Зугри и также Шаабия, то что когда Зугри, э, то есть Стебаз привел хадис, посаник Аллаха Салям Аллаху Суджуди два. Посланник Аллаха приписал вот этот слух к лицу. Ученые говорят, есть вещь, которая близка к чему-то, и они приписывают к этой вещи. То есть потому что слух, он близок к лицу, и поэтому Посланник Аллаха с этой стороны только приписал. И также известно то, что Посланник Аллаха, когда мув лицо, он никогда не мув свои уши. И поэтому этот довод слабый. А что касается Шарлий, который упомянул предание от Али, то это предание слабое, а ход даже оно то, что сделал Пасан Николай более сильнее. Теперь у нас остаются два мнения в этом вопросе, а это мнение шафиитов и Джумуру Оляма по этому вопросу. Значит, какой довод был у шафиитов, то, что они сказали, что уши не входят в голову и не в лицо, а это то, что пришло в хадисе Аллаха Николай Ассаляму, de uzunai maan khilaafal ladhi aqadali raasi. To is, pastanik Allah, sallallahu когда proter свою голову, он взял новую воду, новую воду, чтобы протереть свои уши. И это указывает на то что уши не входят в границу головы. А иначе, если бы она была бы с головой, то ему не пришлось было бы отдельно взять воду и протереть. Это самый основной довод у шафиитов в этом вопросе. Однако Джамбуру Аляма в этом вопросе говорят, то, что пришло немало хадисов. Вернее, хоть даже в этих хадисах есть между учеными халяв. Однако все же некоторые ученые сделали достоверность. Первое из доводов, это аят у них. Муса, de kop van zijn broer. Mousa Муса, salam. De Allerhoogste beschrijft hoe Mousa alaihi salam zijn broer nam en de kop van zijn broer nam. En een van de tafsir's zei dat hij de kop van zijn broer nam de van de Поэтому даже есть как ученые говорят, когда человек хочет воспитать кого-то, за ухо надо брать. Как пришло даже в некоторых хадисах, то что посланник Аллаха, саляллаху альсалям, когда за ним стал сахаб, сахаби, с левой стороны, он его за ухо взял и поставил на правую сторону. И отсюда ученые взяли то, что детей хорошо брать за ухо. Это как воспитательный процесс. Uh, так, и значит в этом тафсире проходит у нас то, то что одно из тафсиров, то, что пас, э, сахаби, этот, э, то есть пророк Муса, алейхиссалям, взял своего брата за ухо. Следующие из доводов тех, которые скажут, что уши входят в голову, они сказали то, что посланник Аллах, Аллаху, алейхиссалям, сказал «Аль-Удунан Мина-Рас» «Уши из головы». Это слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи. Следующий из доводов Джумгуру алема, они сказали, то что Ибн Аббас взял воду, то есть когда протер голову, он протер свои уши. Также из доводов посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, то есть в достоинстве амавинии И в этом одно из, и, и, и в, как бы в одном из исказываний этого длинного хадиса, не буду зачитывать, суть то, что ва анху ма удуна посланник Аллаху, Сосан, говорит, И если он протерет свою голову, то его грехи простятся, те грехи, которые он своими ушами услышал. Те грехи, которые он ушами своими услышал. Точно так же, как на то, что он посмотрел, он будет прощено, куда он пошел, то, что он взял. И здесь то, что если он протерет свою голову, то, что он ушами... Значит, обрати внимание, то, что Паса Николаев в этом хадисе упомянул уши, связал с головой. Это э, доводы э, Джумуру Аляма в этом вопросе. Однако, конечно же, шафиэйты э, каждому из этого довода... Э, как бы нашли опровержение и очень и очень затяжное опровержение и очень долгий разговор улай как бы не вижу пользы. Если от, можно отдельно один урок делать всего лишь этому вопросу, все же уши входят или в голову или не входят в голову. Просто я не вижу нужды упоминать этот хиляв. Но одно могу сказать. Одно мы выходим и говорим. То, что каким амнавурахимагулла упомянул Иджма. От некоторых ученых он привел то, что заявили Иджма в этом вопросе. Касательно, э, если человек не протерет свои уши, не протерет свои уши, то его омовини будет действительно. И это он привел от Табари, от него, то, что имам Табари, Муфасер упомянул в этом вопросе Иджма. Также Ибн Мунзир упомянул то, что достаточно если человек даже не помыл его омовение будет действительно кроме как он упомянул Исхадну Рагавей сказал если ты специально оставил омовение то твоя то оно не будет засчитано то есть если ты специально не помыл не протер свои уши то есть мы видим здесь кто-то из ученых все таки сделал хляф Также Шаху Таркин, -Тар ученые Маликиты упомянули, что некоторые Маликиты сказали, если ты специально оставил, не протер свои уши, то э, твое омывение будет не засчитано. Здесь я хотелось бы также упомянуть. Здесь я хотелось бы, братья, упомянуть один момент, а это очень важный момент, братья приводит имам Наву الله, المجму, в книге своей Маджмо то, что некоторые ученые Ибн Сурейдж из шафиитов, некоторые ученые, как и из них Ибн Сурейдж, он что делал во время омовения? Он во время омовения, когда мыл лицо, мыл свои уши. Беря мнение имама Зухари, когда протирал голову, он протирал свои уши, взяв мнение большинства ученых и точно так же заднюю часть, часть. то есть Ибн Сурейдж во время омопения своей головы и своего лица использовал все мнения в этом вопросе, для чего? для того, чтобы выйти с разногласия потому что если он это сделает, он выходит с разногласия второе, в этом деле как минимум есть достоинство протирать уши с головой, как минимум и достоинство в хадисах достоверных много пришло И поэтому это указывает на то, то что э, желательно имам Нау после этого сказал, и он сделал хорошо. То есть этот, этот, э, это действие указывает на хороший поступок. И также это указывает на то, то, что желательно выходить с разногласия. Желательно выходить в вопросах с разногласия. Что касается вопроса, э, нужно ли брать новую отдельно воду, чтобы протереть уши или не нужно в этом вопросе, то желательно, сказал большинство ученых, желательно взять новую воду. Среди них получается маликиты, шафиты и ханбалиты. Они сказали желательно взять отдельно воду. Однако ханафиты сказали нежелательно. И здесь тоже очень очень длинный разговор как бы за достоверность хадиса, потому что пришло в хадисе, он наготавало, помазал хадуныей, би ма и масаха бири То есть посланник Аллаха Саалиллаху алейхи пришел в хадисе, он протер голову и потом взял отдельно другую водуш и протер свои уши. И этот хадис имам Хаким приводит и с достоверной цепочкой, и многие ученые сделали его достоверным. Также пришло еще в других хадисах. То, что Посланник Аллаху отдельно сделал. Также упомянули Маликиты, то, что Посланник Аллаху на каждую часть органа, он давал как бы отдельное ей право. И точно так же мы здесь этому, этому органу должны отдельно дать право. Что касается ханафитов, то они сказали, пришло в достоверном хадисе, то, что Посланник Аллаху взял отдельно воду на голову, Ну, что касается на уши, они сделали эти хадисы недостоверные. Поэтому этот вопрос, этот вопрос возвращается, достоверный ли хадис, который пошел, то, что посланник Аллаха савиллаху алегиусанам взял отдельно воду на уши. Если скажем достоверно, то значит достоинство. Если недостоверно, значит э, недостоинство. И поэтому, как минимум, говорим джумуру олема, большинство ученых сказало, желательно отдельно воду взять на уши. Ханафитская сказать нельзя. Ибнур-Каим и шейх Албани в современных тоже упомянули то, что хадис этот недостоверный. И поэтому в этом вопросе, поэтому в этом вопросе мы видим хиляф и весь хиляф возвращается в хадис. Сам хадис достоверно самим нет. И также это указывает на достоинство эльмур хадис изучение хадиса, насколько он важен. Значит, дальше идем Следующее, следующее, а это как протирать голову. То есть хорошо мы разобрали протирание головы полностью. Все, теперь вопрос задается каким методом. Пришло в хадисе, который проводит насаи. Масаха бира сигива удуней баалтанихима биль мусаб мусаббихатей. би То есть, по посланник Аллаха получается протер свою голову. Как хадис указывает, то что он протер свою голову и свои уши указательным пальцем. Указательным пальцем протер внутреннюю часть и внешнюю часть большим пальцем. Внешнюю часть большим пальцем. Это указывает, какими-то нам протирали уши. Теперь здесь также из вопросов хотелось бы упомянуть. Желательно ли протирать свою шею? Если мы упомянули голову, то непосредственно шея сюда входит или нет. Пришел в хадисе... Значит, протирание шеи, она как бы тебе дает, то есть тебя оберегает или устранит от злобы, то есть от плохих действий, да? ненависти. То есть это хадис. И Имам Нау Рахимагула сказал, что в, это, в эту тему, на эту тему протирания шеи не пришло ни один достоверный хадис. Также Ибн Рукаим точно так же сказал. Также Ибн Салах, за этот именно в частности хадис, сказал то, что он э, не пришло такое от пророка Мухаммада وسلم, однако пришло это от саляфов, такое высказывание. Однако все же в этом вопросе протирания шеи некоторые шафииты, имамы упомянули в Мазави то, что это мустахаб, желательно протирать шею. Хоть сам имам Науи сказал беда, беда это дело делать. Также имам Шаукани, рахима гула, когда затронул эту тему, и между прочим, Наевль-Аутар более подробно упоминается немало хадисов в эту тему. Очень даже немало хадисов в эту тему. И он, когда упомянул эту тему, склонился к этому, то есть видно было с его слов, то, что он склоняется, то, что это желательно делать, протирать свою шею. Это желательно. И теперь, братья, затронем мешала последнюю тему вопроса нашей, нашей этой теме, а это головы. А это очень распространенный вопрос и очень известный своей разногласностью то, что нужно ли Голову протирать три раза. Или достаточно один раз. Или достаточно один раз. Большинство ученых в этом вопросе, и среди ханафиты, маликиты, и также хамбалиты, сказали, желательно сделать только один раз. И нежелательно больше, чем один раз. Однако шафииты сказали, то, что желательно делать три раза желательно делать три раза. Довод большинства ученых, которые сказали, нежелательно протирать голову три раза, первый из доводов, то что посланник Аллаху, ни в одном из хадисов не пришло, что он три раза протер свою голову. Второй довод большинства ученых, а это то, что масх, масх аляху фейн, протирание своей кожаной носки, один раз нужно. И таямум тоже один раз. И точно так же. Это тоже протирание. Поэтому здесь тоже надо один раз. То есть в Клиас сравнение сделали на это. Также они сказали, протирание головы это для облегчения. А если ты её будешь много раз делать, это уже не будет облегчения. Также они сказали, то что если ты будешь протирать свою голову, она, она дойдет до такой степени, что ты равносильно что-то ее помыл. Как будто бы ты ее помыл. Один раз, второй раз, третий раз и уже у тебя потекет голова. Это равносильно, что я ей помогу. Это основные доводы Джумхуру улема в этом вопросе. Однако шафииты сказали, мы не согласны с этим, и у нас из доводов то, что пришло, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи пришло от Усмана, ради Аллаху алейхи то, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи делал амавине по три раза. И не пришло, кроме как головы. Значит, мы берем общий контекст, и не будем конкретику делать, а кроме как головы. Пришло контекст конкретный, по три раза, значит мы должны брать. Однако, здесь может и здесь как бы действительно этот контекст, он четко сильно не указывает, потому что в одних контексты общие, в других контексты конкретные, мы должны брать конкретно, потому что мы говорим о конкретной теме. Ладно, шахиты говорят, однако пришло у нас конкретно от Усмана, ради Аллаху -Ан, то что он, «Аннху тавадда, фамасаха раасаху саляфан, аннху тавадда, Она саго, саго Осман ради Аллаху, сделал Амавини и три раза протер свою голову, и потом сказал: Райту Алейхи Я видел по Аллаха, Калаг как он сделал Амавини точно так же. И этот хадис хороший, как и Имам получается, Имам Науви помиловал хороший и Ибн Салях тоже, и даже ее хорошестью она достигает степени того, что он достоверный, то есть больше, чем даже хороший. Следующее такое же предание, как от Усмана, приводится от Али. Ну, в этом там хиляф идет. Также из доводов они сказали, это, это голова точно так же, как и другие органы. Ноги, лицо. Почему мы должны отделять? А что касается на высказывания Джумхуру у -лема", то есть шафииты отвечают, большинство ученым, они сказали то, что Что касается омывания, то, что посланник Аллаху не пришло, что он протирал три раза голову, то шафиты говорят, во многих хадисах пришло то, что посланник Аллаху в одном омовении. омовении какие-то части тела омывал один раз, какие-то части тела два раза, и какие-то части тела три раза. И никто из ученых не сказал... Желательно руки один раз, лицо там два раза, а ноги три раза. Однако все это делал посланник Аллаха. Он это делал для облегчения показать, что это вопрос широкий. Что это вопрос широкий. Хочешь так сделать в одной части тела. Если тебе достаточно было один раз, в одной части тела один раз. В другой части тебе недостаточно один раз, сделай два раза. То есть не обязательно, что ты, если начал темп, С одним разом заканчивается темп тоже одним разом. Нет, можно начинать темп одним разом, в середине два раза, в конце три раза или тоже один раз. То есть шафейта отвечает вопрос широкий. Вопрос широкий. Также они говорят, что касается ваше сравнение, а это сравнение на протирание ног и на таямум, то это сравнение будет неправильным, потому что протирание на носки кожаные и таямум. Это как облегчение шариати пришло. А протирание головы это основа. Поэтому это две большие разницы, говорят. А что касается высказывания, то что если ты три раза протерешь, это равносильно, как будто ты омыл голову, то они отвечают, что мы не согласны. Протирание Тераза – это омывание равносильной головы. Потому что точно так же, если человек у него оскоренённое состояние, и он зайдёт, чтобы сделать полное купание, и потом он не будет поливать на себя воду, он возьмет, возьмет полет на руки и вылит воду, и протерет, это его купание не будет действительно, пока он не польёт на себя воду. Хоть сколько бы он не протирал своей влажной рукой, своей части тела, это мы и назовем протирание Поэтому это с этой стороны будет, они говорят, неправильно. Поэтому здесь опять же некоторые ханафиты очень сильно э, зашли в этом вопросе, попытались. Но мы ограничимся то, что сказали. Потому что в действительности, если человек три раза протёр, это не порицается. Это не, не порицается, потому что мы видим, контексты на это указали. И запрет от посланника Аллаха с сервисом не пришел, И запрет не пришел И поэтому, в этом вопросе, как мы выйдем с разногласием? В этом вопросе, как мы попытаемся выйти с разногласием? Мы выйдем так. Сделаем, протерем один раз голову. Ну не три раза. Почему? Потому что если мы протерем три раза, то большинство ученых скажет, ты ошибся. Если мы протерем один раз, то шафииты здесь не скажут, ты ошибся. Скажет правильно сделал. Но лучше будет так сделать. Поэтому... Чтобы выйти с разногласия здесь правильно, будет протереть один раза. Ход мы видим до тех, которые сказали три раза, не слабый, а даже сильный. И в этом вопросе Иван Мнауфиль Маджму в своей книге упомянул и более еще даже подробней. Кто может и кто хочет, может уже будет возвращаться и более подробно прочитать. Я думаю, мы на этом уже сегодня закончим. Мы сегодня, братья, только разбирали. Протирание головы и Иулай, сколько вопросов я не упомянул в эту тему. Сколько вопросов пришлось было оставить вкратце, чтобы более доступно было. Но я посчитал просто важные эти темы, братья. те были важные, распространенные, часто упоминаемые темы. Поэтому Ихиляф, он известен. Кто-то знает одно, кто-то знает другое. Поэтому я попытался, чтобы уважение проявляли к сказанным мнениям ученых уважение доводов, и не ругались, и не спорили, когда мы видим другое мнение тоже, и знали, как подходить да